Глава третья Ну, как устроились на новом месте? О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор, такая воля. Гуляй не хочу. Ну, есть, конечно, что поделать. Там полы, прочее. Я как утром встал, сразу дрель. Покровские ворота. Чувствуя спиной задумчивый кошачий взгляд, я сняла с саквояжа заклинания и небрежным движением, подняв его в воздух, зашагала по широким ступенькам. Можно было, конечно, самой перетащить свои вещи, но уж очень мне хотелось утереть нос этому вредному рыжему кошаку. Я ведь не сказала ему, что неплохо владею магией. Тут опять же надо пояснить, что в нашем мире — кордолли. Магическими способностями обладали очень многие, а аристократы — такти вообще абсолютно все. Представители среднего класса, к которым относилась и я, специализировались на бытовой и целительской магии, а также на артефакторике и алхимии. Боевая и стихийная магия, ну и, естественно, некромантия, подчинялись только представителям высших сословий. Среди крестьян тоже иногда появлялись самородки, способные к природной магии, но выше второго уровня они, как правило, не поднимались. При этом всех все устраивало. Каждый знал, на что он может рассчитывать, поэтому никаких связанных с магией конфликтов давным-давно не случалось. У меня были неплохие способности к артефакторике, видимо, доставшиеся от отца. Более или менее я справлялась с целительством но в основном благодаря терпению и усидчивости. А вот в бытовой магии я могла похвастаться очень неплохими достижениями. Поэтому, отойдя от первого шока, об обустройство замка я действительно начала воспринимать как сложную, но чрезвычайно интересную задачу. Остановившись на верхней ступеньке, я уже почти привычно потянула на себя тяжеленную дверь, Чувствую, через пару месяцев таких тренировок у меня появятся мускулы, как у деревенского молотобойца. Нужно будет подумать и как-то решить этот вопрос. Ну и магические замки и задвижки тоже не помешают, я думаю. Холл встретил меня настороженной тишиной и сырым, застоявшимся воздухом, в котором отчетливо чувствовался запах старости, вековой пыли и уныния. Оглядевшись, я попыталась хотя бы приблизительно оценить масштаб предстоящих работ. Вытащив из саквояжа большой блокнот и магический карандаш, я задумчиво обвела взглядом запущенное помещение. «Ну что же?» Мой голос прозвучал пугающе громко, но я сделала вид, что так и было задумано. «Красота невозможная, и такая же невозможная грязь». Не понимаю, как можно было довести до такого жуткого состояния столь роскошные исходные данные. Я никому к кому конкретно не обращалась, хотя и не могла отделаться от ощущения, что за мной самым внимательным образом наблюдают. Ну и хорошо. Местных обитателей вполне можно понять. Жили себе столько лет спокойно, и вдруг, пожалуйста, получите и распишитесь. Экономка. Поэтому я стала проговаривать все запланированные действия вслух, чтобы прячущиеся обитатели замка знали, что их ожидает, и смогли понять, как они к этому относятся. «Значит так», — вещала я, а Карандаш послушно записывал мои слова в блокнот. Первым делом здесь необходимо сделать самую элементарную уборку. Вытереть пыль, вымыть окна, очистить полы. Наверняка где-нибудь в кладовых найдутся и ковры, и картины, и всякие милые хозяйскому сердцу вещицы. «Ковры есть!» — неожиданно раздался откуда-то из угла тоненький, явно детский голосок. «Много! Штук десять! Ой!» Послышался звук шлепка и невнятное сердитое шипение, после чего снова стало тихо. Я улыбнулась и произнесла куда-то в пустоту. Большое спасибо. Естественно, не вытирать пыль, не мыть полы вручную я не собиралась, ведь именно для того, чтобы избавить человека от грязно-тяжелой работы, и существует бытовая магия. Но и полностью полагаться на нее я тоже не планировала, так как всем известно, любой дом любит заботу живых, теплых, человеческих рук. И я не собиралась этим пренебрегать. Год — это очень долго, Поэтому мне совершенно необходимо с самого начала постараться избежать ошибок. Насколько у меня это получится, естественно. А сейчас мне следовало озаботиться местом, где я буду жить, пока не приведу в порядок замок и не определюсь с постоянными комнатами. Это должно быть небольшое помещение на первом этаже, чтобы и от входа недалеко, но в то же время, чтобы не на самом виду. Подумав я решила обратиться к упорно нежелающим показываться жильцам замка. Тяжело вздохнув, я огляделась и сказала. «Интересно, есть ли на первом этаже комнатка, где я поначалу могла бы устроиться?» Кроме оживленного шепота, в котором по-прежнему ничего нельзя было разобрать, я ничего не услышала. «Ну что же, значит, буду пытаться найти самостоятельно». «Жалко только время тратить на поиски. Лучше бы я отыскала кухню и сварила бы какао. Но сначала ведь надо решить вопрос с временным жильем. Проговаривая это, я старательно не замечала шебуршания за старой пыльной шторой, закрывающей большое окно, выходящее, судя по всему, в сад или розарий. «Направо иди!» — послышался новый голос — я послушно пошла в указанном направлении. «Да твой же ж хвост! Не от тебя направо, а от меня!» Раздраженно прокомментировал голос мои действия. «Бестолковая какая! А еще экономка!» «Откуда же я могу знать, где твое направо, когда я тебя не вижу?» Я изо всех сил старалась не смеяться, но губы упрямо расползались в улыбке. «Вот если бы ты показался, все сразу стало бы понятно». На непродолжительное время повисла тишина. Затем послышалось какое-то активное шибуршание а потом из-за пыльной шторы появился крупный черный кот с аккуратными белыми носочками и белой манишкой. У меня, правда, сложилось впечатление, что его просто-напросто выпихнули из убежища в качестве представителя местной общественности. В добровольно-принудительном порядке, так сказать. «Здравствуй», — вежливо проговорила я, — улыбнувшись, настороженно глядевшему на меня зверю. «И тебе не хворать», — помолчав, отозвался он. «Теперь соображаешь, где правильное направо». «Давай сначала познакомимся», — предложила я. «Я Тереза Бриджес, новая экономка Маунтин Кастл. Буду приводить замок в порядок и заниматься прочими делами. А тебя как зовут?» «Тебе зачем?» — насторожился кот. «Ну как, зачем? Я даже слегка растерялась. Нужно же мне к тебе как-то обращаться, правда?» «Не нужно», — тут же отозвался кот. «Ты сама по себе, мы сами по себе. Раз уж тебе никак отсюда не выбраться, то живи уж, ладно. Но в наши дела не лезь, понятно?» «Понятно», — согласилась я, слегка расстроившись из-за того, что местные обитатели упорно не желали идти на контакт. Раз вы выбрали такой вариант, я спорить не стану. Но запомни, я себя в обиду не дам, если что. — Да нужна ты нам! — пренебрежительно фыркнул кот и, махнув длинным хвостом, ввинтился в складки шторы. Вздохнув и окончательно осознав, что выстраивание отношений с обитателями замка будет очень непростым, я пошла в сторону правильного направо, и вскоре оказалась перед небольшим коридором, уходящим куда-то в замковые глубины. В коридорчике было четыре одинаковых двери, и я начала открывать их все по очереди. За первой обнаружилась лестница в подвал, но я пока категорически не была готова туда лезть. Тут в самом замке пока ничего не знаю, куда уж там подвалы исследовать. Заблужусь, как нечего делать, на радость недружелюбным кошакам. Вторая дверь вела, судя по всему, в кладовку, так как никакого другого названия для большого помещения до отказа забитого всякими ящиками, коробками и мешками у меня не нашлось. А вот третье помещение меня порадовало. Это была относительно просторная комната с большим окном, какими-то лавками вдоль стен, большим облупленным столом и просто огромным шкафом в углу. Здесь, естественно, как и во всем остальном замке, царило жуткое запустение. На всякий случай, открыв последнюю дверь, я довольно кивнула сама себе, так как там обнаружилось нечто вроде ванной комнаты, но в таком ужасающем состоянии, что прикасаться к чему-либо совершенно не хотелось. «Приведу в порядок и буду жить», — сказала я сама себе, понимая, что за мной продолжают внимательно наблюдать. Именно от моего поведения в пару ближайших дней зависит то, как сложатся наши отношения с местными жителями. Примут они меня в итоге? Или мы так и станем существовать параллельно? Единственное, что я решила обязательно отыскать до того, как вплотную займусь уборкой, — это кухня. Нужно понять, как обстоят дела с посудой, плитой, водоснабжением. Очень хочется верить, что здесь найдется что-то типа водопровода так как таскать неподъемные ведра из колодца — такое себе удовольствие. А тратить на их доставку ценную магическую энергию — тоже не слишком разумное решение. У меня, конечно, третий уровень и потенциал неплохой, но в сложившейся ситуации мне каждая капля магии просто на вес золота. «Я понимаю, что вы не хотите мне помогать», — обратилась я к притихшему пространству. «Но не подскажете...» «Как мне кухню найти?» «Вернись в холл, и там увидишь большую арку». После непродолжительного шуршания раздался голос черно белого кота. «Тебе туда. Только нету там ничего. Все давно или растащили, или само испортилось». «Ничего, разберусь», — ответила я и отправилась искать кухню. Как ни странно, скудных подсказок оказалось вполне достаточно, Арку я увидела сразу. Пройдя через холл и подняв облачка пыли, я нырнула в арку и через пару десятков шагов оказалась в огромной кухне. От коридора ее отделяла массивная дверь, на которой я рассмотрела остатки древних рун. Порывшись в памяти, вспомнила, что такие знаки использовали в старину с целью обезопасить помещение. Интересно. Сам замок чуть ли не распашку стоит, а кухня была аж рунами запечатана. Хотя, может быть, я просто не рассмотрела что-то подобное на входной двери. Ничего, у меня еще будет время разобраться со всеми вопросами и загадками. Войдя в саму кухню, я чуть не застонала. Ну как же можно было позволить довести старинный, наверняка кому-то конкретному принадлежащий замок до такого жуткого состояния? Ну не хотите вы жить в этих местах, так в чем проблема-то? Установили самообновляющиеся заклинания сохранности, которые может скостовать любой выпускник магического колледжа. Я уж не говорю об академии и никаких проблем. Все предстоит в целости и сохранности хоть тысячу лет, и всяко обойдется гораздо дешевле, чем восстановление. Но владельцы замка, судя по всему, такими мелочами, как забота о своей громоздкой недвижимости, себя не беспокоили. Стоит — и хорошо. А что там внутри — это уже несущественные детали. Перебравшись через завалы из каких-то мешков и рваных коробок, я дотянулась до крана над огромной раковиной и с определенным опасением повернула его. Учитывая общее состояние замка, предсказать последствия этого поступка было почти невозможно. Однако, к моему немалому изумлению, из крана спокойно полилась вода, судя по виду, даже чистая. Это оказалось приятным сюрпризом, и я уже гораздо смелее повернула второй кран. Он пошипел, выплюнул примерно чайную ложку какой-то неприглядной бурой жижи и затих. Горячей воды давно нету. Я удивилась, так как голос почему-то шел не снизу, а сверху. Задрав голову, я рассмотрела на потолочной балке существо, больше всего напоминающее небольшого человечка. В свете последних событий удивить меня чем-нибудь было уже довольно сложно. Поэтому я понятливо кивнула и спросила. «А ты кто?» Пусть получилось не слишком вежливо, зато предельно конкретно. Мозг устало предупредил, что готов, пожалуй, воспринять еще порцию новой информации, абсолютно не вписывающейся в мои прежние представления о жизни. Но только одну. Потом ему нужен будет перерыв, чтобы хоть как-то ее усвоить. Человечек подумал и осторожно слез с балки, причем сделал это достаточно ловко. Видимо, сказывался солидный опыт. У меня появилась возможность его рассмотреть — И я без удивления обнаружила, что внешний вид загадочного существа полностью соответствует общему состоянию замка. Старая, вся в заплатках рубашка. Поношены широкие штаны, держащиеся на лямках, одна из которых заменена обрывком веревки. Растоптанные башмаки на полцу ногу. Рожеватые волосы уже забыли, судя по всему, что такое гребень или расческа. А печальная мордашка... «Что такое мыло и вода?» «Я...» — человечек почесал лохматую макушку и сообщил. «Живу я тут. Давно живу. А что ж у тебя тут так все в беспорядке?» Я строго нахмурилась, и человечек жалобно заморгал круглыми голубыми глазками. «Так хозяев-то нету. Откуда ж я силу возьму?» Он взглянул на меня с такой обидой, что мне стало даже как-то неловко. — А давно тут никто не живет. Давно. Слеза таки выкатилась из голубого глаза и оставила на замурзанной щеке светлую дорожку. — Как лорд Джакомо умер, так и все. Остальные сразу в столицу уехали, потому как чего тут делать-то? — И давно это произошло? У меня в голове никак не складывалась цельная картинка. Такое впечатление, что замок уже лет сто стоит заброшенный. не -е -е, вытернул с рукавом человечек, — «не сто, меньше. При лорде Джакомо тут ферма была кошачья, на весь кордол знаменитая. Со всеми торговали, даже с загурьями дикими. А как лорда не стало, фермой никто не занимался, коты разбежались, одичали». Некоторые тут остались жить в замке, только они уже не помнят почти ничего. Это ж сколько времени прошло. Понимать надо. Кошачий век недолгий. Ты свои годы считай. Проворчали снизу, и мою ногу задел чёрный хвост. А наши не трогай. Без тебя разберемся. А имя у тебя есть? — демонстративно проигнорировав кота, спросила я у человечка. «Ты хозяйка теперь будешь», — помолчав, недоверчиво уточнил тот. «Я только хозяевам имя могу говорить». «Нет, я не хозяйка», — честно ответила я. «Я экономка Тереза Бриджес. Но заниматься замком и возрождать его к жизни буду именно я. Так что на какое-то время меня можно считать исполняющей обязанности хозяйки». «Да», — человечек задумался, — — Ну, в таком разе, думаю, можно. — Рассел я, хозяйка Тереза. — Очень приятно, Рассел. Я улыбнулась и протянула человечку ладошку, которую он очень осторожно пожал. — Мы с тобой обязательно переведем тут все в порядок. — И ферму? — неверяще спросил Рассел, которого я про себя крестила домовым. «Ну, во всяком случае, постараемся», — с оптимизмом которого на самом деле не ощущала, ответила я. «Это хорошо», — домовой одобрительно качнул нечесанной головой. «Ферма — это котики, а котики — это денежки». с -то того что?» — фыркнул кот, который внимательно прислушивался к нашему с Расселом разговору. «Хозяйка сможет больше делать для замка», — норовоучительно поднял грязный палец домовой. «Без денежек это гораздо сложнее. Ничего вы, хвостатые, не понимаете». «Это мы-то не понимаем!» — возмутился кот и сердито зашипел. «А ничего, что ферма именно наша, кошачья, и эти твои денежки платят именно за нас!» «За тебя еще и приплатить пришлось бы», — неожиданно резко отозвался Рассел. «Это еще почему?» «Да потому что в доме хозяйка появилась, пусть и временная, а ты даже имени своего не назвал. Позорище!» Припечатал домовой, и кот неожиданно смутился. «Да я ничего», — примирительно проговорил он и покосился на меня. «Просто, мало ли, хозяйка или нет. Может, посмотрит да сбежит отсюда, хотя бы в деревню». «Не сбегу», — твердо сказала я и посмотрела в зеленые кошачьи глаза. «Я никогда не отступаю перед трудностями». «Сильвестр», — помолчав, буркнул кот. «Зовут меня так». «Очень приятно». Я наклонилась и хотела погладить кота, но тот ловко увернулся. «Роки-то не тяни!» недовольно проворчал он. «Шерсти не напасёшься, если всем позволять трогать!» «Не буду», согласилась я, так как шерсть — это дело такое, глубоко личное. Мне бы тоже, наверное, не понравилось, если бы ко мне все, кому не лень, руки начали тянуть. «Ты только не сердись, хозяйка!» Смущенно почесал в затылке Рассел. «У меня ведь... «Еды-то никакой нет. Не ждал я тебя, понимаешь?» «Ничего», — я кивнула, — «прекрасно тебя понимаю. Так что если ты добудешь мне где-нибудь в этих завалок чайник, в котором можно будет нагреть воды, уже замечательно. Отдохну немного и займусь своей комнатой, чтобы было где после работы лечь, а затем в ванной, кухней и всем по очереди». Домовой кинулся куда-то в угол и активно там загремел. Через минуту он выбрался на свободное от хлама пространство, волоча за собой огромный чайник. — А поменьше нету? — осторожно спросила я, так как этот монстр был литров, наверное, на десять. — Поменьше нету, — вздохнул Рассел. — Остальные чинить надо, а этот целый, только грязный очень. «То, что грязно, это я вижу. Но ничего, сейчас почистим». Я поставила перед собой чайник, оглядела его со всех сторон, вздохнула и сосредоточилась. Надо сказать, что я слегка опасалась магичить в незнакомом месте, так как кто его знает, вдруг у этого замка какое-нибудь свое, особое отношение к чужой магии. Но все обошлось. Магический фон остался ровным, Лишь слегка, как мне показалось, удивленно вздрогнул. Давно тут, видимо, магов не было. Прикинув размер чайника, я направила на него сначала слабенькое заклинание чистоты, чтобы убрать основную грязь. Затем, убедившись, что все работает исправно, я быстренько очистила чайник от ржавчины, грязи и накипи. Он оказался неожиданно красивым. Круглобокий, сияющий металлическими боками, на которых обнаружился изящный узор святой ручкой. Полюбовавшись, надела своих рук и заметив, как радостно округлились голубые глазки домового, я набрала в очищенный чайник воды и вернулась в холл. Рассел, как и следовало ожидать, последовал за мной. Сильвестр тоже сделал вид, что ему что-то срочно понадобилось в холле, На самом же деле он очень внимательно наблюдал за моими действиями. «А как же печка-то, хозяйка Тереза?» — с беспокойством спросил Рассел. «Она же в кухне осталась, только там тоже надо все чистить». «Для пары чашек я и так воды нагрею», — успокоил я домового. «Не переживай. Но спасибо за заботу, Рассел». «Не за что, хозяйка», — махнул рукой домовой но видно было, что моя благодарность ему пришлась по душе. Я достала из саквояжа банку с какао, чашку, которую предусмотрительно прихватила с собой. Вот как чувствовала, что пригодится. Насыпала две ложки какао и кинула один из лежавших там же в банке кусочков сахара. Потом положила ладони на боковые стенки чайника и буквально через пару минут из носика повалил пар. «Удобно!» — одобрил мои действия Рассел. — Не надо каждый раз плиту растапливать. — Бытовая магия моя любимая, — улыбнулась я. — Хотя с целительством, артефактами и алхимией у меня тоже неплохо. Налив в чашку кипяток, я осторожно перемешала получившийся напиток и поставила рядом, чтобы он немного остыл.